Глава 23. То, что она переценила собственные силы, Алита поняла уже на пятой ступеньке. Придолеть сначала коридора, затем и лестницу, оказалось тяжеловато. Нога снова разболелась, и после недолгого отдыха пришлось изо всех сил уцепиться за перила, чтобы продолжать путь. По дороге никто не попался, но это не удивляло. Замок Тербранд достаточно велик для того, чтобы гости по нему разбрелись. Несмотря на то, что жилыми, как Алита сама не так давно убедилась, Оставались не все комнаты. Кроме того, она подозревала, что далеко не каждому после случившегося хотелось держаться вместе. А напрасно, подумала Алита, с осторожностью спускаясь. Тогда сохранялась бы хоть какая-то иллюзия безопасности. Вспомнилось предупреждение князя Чаутхари, что он хотел этим сказать, что преступник, однажды ускользнувший от правосудия, возомнил, будто теперь он неуловим, потому не за горами новое убийство. Но ведь такая теория вполне вписывала свою собственную, связанную с выбором оружия. Неспроста же в руке того, кто оборвал жизнь Альда Брагана, оказался кинжал, украшенный львиной головой. Наконец-то спустившись на первый этаж, Али снова остановилась, чтобы перевести дух. Тут обстановка казалась куда оживленнее. Ловкими, едва заметными тенями сновали горничные, выполняя распоряжение экономки. А затем появилась и она сама. Осанка Элфриды Ламбер, как и всегда, выглядела безупречной. Однако вид у него был довольно хмурый. И о Лите вспомнился вчерашний инцидент с исчезнувшим из комнаты флорианным украшением. «Вам нужна моя помощь?» — поинтересовалась экономка. «Нет, благодарю. Я немного отдышусь и пойду дальше. Хотелось бы повидать Альдо Трумбрана. Он в гостиной с остальными. После завтрака почти все гости собрались там. «Кажется, у них какой-то важный разговор». «Не думаю, что помешаю. Спасибо». Никак не отреагировав на недоверчивый взгляд собеседницы, Али отправилась в большую гостиную, которая находилась совсем рядом со столовой. Места в комнате хватило бы на гораздо большее количество человек, чем там находилось. алита сразу же натолкнулась взглядом на Киллиана, по одну сторону от которого сидел им рис. А по-другую расположилась Альдей-де-Вен, изящные руки нервно теребили тонкий батист носового платка. «Рад видеть тебя в добром здравии!» Поприветствовал вошедшую Селла Струмран, который стоял у окна, опираясь одной рукой на спинку поистине королевского кресла. «Но ты могла бы не труждать себя, если тебе все еще тяжело ходить и не спускаться!» «Я слишком устала от сидения на одном месте!» отозвалась Алита, поздоровавшись с остальными присутствующими. — Тогда нужно будет подобрать тебе удобную трость. Она не только для опоры сгодится, как средство обороны тоже. али ответила на замечание владельца замка изумленным взглядом. Сначала недавние слова Рахана Чаудхари о том, что ей следует быть осторожнее. Теперь Альтормбран заявил, будто средство обороны не помешает. Полно. Уж не выдал ли он правду о том, что никакая она ему не родственница? Но, судя по тому, что никто ее с особым любопытством, как цирковую мартышку, пока не рассматривал, еще нет. Тогда в чем же причина? Неужели все действительно считают, что убийством поверенного ничего не закончится? Означает ли это, что для подобных опасений есть основания? Бертина Эштон, сидящая подле мужа, вздрогнула и ухватилась за его руку. Тот стиснул тонкие губы, будто сились проглотить рвущиеся с языка слова. Эмрис потер лоб, и Алита, взглянув на него, с облегчением заметила, что нынешним утром ее мнимый кузен наконец-то совершенно трезвый. — Если рассматривать данный факт как удачную примету, сегодня должно произойти что-нибудь хорошее. Может быть, снегопад наконец-то закончится. — Не стой, присаживайся. — Скорее приказал, чем предложил Сайла Струмбран. Али послушалась и взяла место на диване рядом с супругами Эштон. — Мы тут говорили о том, что убийство Альда Брагана может иметь иные объяснения, чем те, к которым все уже успели прийти. — Иные объяснения? — переспросила лита Да, мистического свойства. Ты ведь помнишь, какая ночь предшествовала его смерти? «В такую ночь никому нельзя оставаться в одиночестве, а он все же остался, и злые духи пришли за ним!» Понизив голос, точно рассказывала страшные истории, произнесла бертина На лицах окружающих, впрочем, отразилась полная скептицизма, сомнения. Али подозревала, что и на ее собственном тоже. «Постойте, постойте, но ведь Аль Добрагана убили не ночью, а днем. За завтраком он присутствовал». «Тогда выходит, что ночь он все же пережил», — сказала она. «Значит, они явились позже и забрали его жизнь», — не сдавалась молодая женщина. «Он был одиноким человеком, ни жены, ни детей». «Что ж, он не единственный одинокий мужчина в нашей компании», — вставил замечание Мрис. «Я сам, Киллиан Альт Ли, князь Чаудхари, да и мой дядя тоже из тех, у кого ни супруги». Ни потомства нет, а среди дам также имеются моя кузина, Альда Эдвейн и родственница убитого. — Не забудь заодно упомянуть экономку и прочих слуг, — хмыкнул Сайла Страмбран. Мы поняли, что ты хотел сказать. Однако та ночь была длинной, необыкновенной, полной таинств и чудес. Так что кто знает, все ли провели ее в одиночестве. Говоря эти слова, он скользнул взглядом по Алите, а затем она могла бы поклясться, что не обшиблась. В своем посмотрел на Ристона. — Не чересчур ли неприличные намеки, дядюшка? — проговорил им Рис. — Да, могут почувствовать себя оскорбленными. Что касается меня, то я даже не помню, как заснул в ту ночь. И уж точно оставался один. — Это всего лишь теория, — промолвил Валентайн Эштон поглаживая жену по безвольно поникшей руке. Боюсь, что злые духи, возможно, действительно убивают. Но совсем не так. Сочла нужным добавить Али. Сложно представить себе, что они могли проникнуть в оружейную и взять там кинжал. Теория интересная, однако убийство – дело рук человека. Промелькнула мысль, что однажды она уже произносила почти такие же слова в Бронстене, когда подруга убитой девушки заявила. Будто обвиняет случившимся привидения, но и тогда, и сейчас, как не сомневалась Алита, искать следовало не невидимую сущность, а кого-то из плоти и крови. «Вы что-то знаете?» — спросила Бертина. «Увы, здесь у вас больше шансов оказаться свидетельницей. Ведь вы находились недалеко от малой гостиной. Я уже сказала, что всего лишь на мгновение заглянула туда, и тотчас же ушла». — Да и Альбраган тогда был еще жив. — Да, но мы знаем об этом исключительно с ваших слов. — Меня в чем-то подозревают, — всхлипнула молодая женщина Альтуромбран, — кем ваша родственница себя возомнила, по какому праву она смеет меня допрашивать и выдвигать подобные обвинения «Ну — Ну-ну, будет тебе, — попытался утешить ее Альт Эштон. — Я просто вношу ясность, — пробормотала Али, — почувствовав себя неловко. А чего-то Бертина нравилась ей все меньше. Казалось, будто та что-то скрывает, да ее нервозное состояние едва ли можно объяснить лишь убийством человека, не являвшимся близким знакомым супружеской четы. «Или вы ведь не встречались с браганом и раньше», — осведомилась Алита. «Может быть, даже неоднократно, и у вас наверняка имеются какие-то собственные подозрения» но делиться ими мы не обязаны», — ощетинился Валентайн Эштон. «Посмотрите, до чего вы довели мою жену, она вся дрожит». После его слов в гостиной наступила тишина, в которой особенно резко и почти жутко прозвучал мелодичный смех Флориана Эдвейн. «А зачем дрожать тому, кому нечего бояться? Спросите себя, альт Эштон, если, конечно, осмелитесь», — с усмешкой произнесла молодая Альда но ну, знаете, это уже всякие границы переходят. Если б я знал, что так будет, нога бы моя на порог вашего замка не ступала», заявил Альт Эштон, обращаясь к Саласу Томбрану. И поднялся с дивана. «Пойдем, Бертина, нам не следует больше здесь оставаться». После их ухода вновь стало тихо. Оставшиеся переглядывались, но нарушать молчание решились не сразу. Али посмотрела на владельца замка, отметив про себя, что раханчаутхари Не солгал, сказав, что Альтрумбрана за завтраком выглядел утомленным. Любопытно, что за новые сведения, о которых он говорил, и от кого те могли быть получены? — Я принесу извинения Эштоном, — сказал хозяин, — позже, за всех нас. — Лучше я, — проговорил Эмрис. — Мне ли не знать, как вы, дядя, не любите перед кем-то извиняться? Но, по правде говоря, я рад, что нам больше не нужно терпеть женскую истерику. Портит аппетит. Альду Эштону следовало бы отвести супругу к специалисту, раз уж сам не справляется. — Не будь так груб, — оборвал его старший родственник. Флориана негромко фыркнула, прикрывая лицо платком. Судя по всему, к ней полностью вернуло самообладание. Вот только к Элиану она сейчас придвинулась так близко что почти нарушало все правила приличия. Казалось, еще немного, и ее голова приникнет к его плечу, а темный локон коснется его щеки. И бывают же такие нахальные особы. А Литти снова вспомнилась Джоанна солер Еще одна иноземка, еще одна охотница за мужчинами. Эти девушки, словно от рождения, получали какую-то привилегию, которая позволяла им всем... «Нравится и считать, будто они имеют право вертеть другими людьми точно своими игрушками». «Рона тоже была красавицей, но никогда себя так не вела», — подумала Али. «И любила лишь одного, а вот у Альда и Девейн искренности и в памяти нет». «Выходит, теория о злых духах не получила подтверждения», — резюмировал Сайла Струмбран. «А жаль, мне она даже понравилась» отозвал им рис, но моя милая кузина совершенно права. Что за дух, который не может убить без оружия одним своим прикосновением или присутствием? Вот если бы смерть наступила не просто внезапно, а еще без видимых причин, тогда поводов для таких подозрений стало бы куда больше. Пожалуй, ты прав». — Я иду в свой кабинет, так что обязанность развлекать гостей оставляю на тебя. Увидимся за обедом. Проводив Альду Трумбрана взглядом, Алита поднялась с дивана и поморщился от тут же, напомнившая себе боли в ноге, что не ускользнула от Ристона. — Я провожу. Не обращая внимания на недовольно поджатые губы Флорианы, он встал и подхватил Али под локоть.